Пир победителей. Перед началом пира встретились две родоначальницы Ло и Каху. Ло, мать матерей красных лисиц, была могучая большая старуха. Она на целую голову была выше маленькой Каху. Перед началом пира обе должны были произносить заклинание. Съесть старого хуму — не такая простая вещь. Силен хума, сильна и его тень. Месть страшного двойника может быть ужасна, Ее нужно было заговорить прежде всего. В то время, как мужчины возились около слоновой туши, обе старухи родоначальницы начали свои заклинания в самый теплый из землянок, куда их привели матери обоих поселков. Посреди землянки ярко горел огонь. Серый дым стелился под потолком и выходил в верхнюю дыру. В землянке было душно, жарко и сыро. Обе старухи перед пламенем костра наперебой бормотали малопонятные слова. Обе они сидели на разосланных шкурах или стояли на коленях в низкой землянке, дым резал глаза всякому, кто пытался встать во весь рост. На головах у обеих были надеты меховые шапочки. Время от времени они брали пучки рыжебурых волос хуммы и бросали их в священное пламя. Кончик хвоста мамонта лежал между ними и огнем. В этом кусочке хвоста вся сила побежденного мамонта и его тени и заклинательные слова, сказанные над ним, должны были обезвредить и все мстительные замыслы тени умершего хумы. Кахо направляла их силой заклинаний на лесных ежей, ло в сторону враждебных вуров. По окончании обряда хвост был сожжен на костре. Землянка наполнилась удушливой гарью горящего волоса и кожи. Все женщины поспешили накинуть меховые рубахи и вывести очумевших от дыма старух на воздух. Возле ловушки, по команде старших матерей, начался праздничный пир. Перед началом пира в неглубокую могилу опустили Уллу и с ним вещи, которыми он владел. В яму положили копье, кремнёвый нож и палицу. Балла возвратила ему ожерелье, которое он надел на нее весной. Туда же бросили турерок, из которого он пил и сумку, с которой ходил на охоту. Затем всунули в руки кусок мяса хумы, чтобы он не завидовал перующим. После этого его торопливо засыпали песком, чтобы его тень-двойник не вмешивалась в дела живых. Как только могила была засыпана, все вздохнули с облегчением. Целый год после похорон Уллы имя его никто не будет произносить вслух, чтобы тень покойника не подумала, что ее зовут и не вышла из могилы.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 Волчья ноздря с цакку на подбородке, которой по-прежнему сиял перламутровый кружочек. Выросший и возмужавший Уа тоже получил хороший кусок. Он подошел с ним к Балле, которая сидела в сторонке со своим мальчиком на руках и улыбалась. Они делили по-братски куски мяса. Балла была голодна и ела с жадностью. Оба смеялись. nseri